Я взял дежурство на пятницу, чтобы освободиться в субботу утром. Вернувшись домой под утро, я нашел на столе ключи от универсала, как и обещал, люк. Быстро приняв душ и переодевшись, я выехал около одиннадцати. Останавливался по дороге только заправиться. Указатель уровня топлива действительно приказал долго жить, и мне приходилось подсчитывать расход бензина, чтобы вовремя зарулить к бензоколонке. Оно и к лучшему. Подсчеты занимали голову. С самого отъезда меня преследовало неприятное ощущение. На заднем сидении чудили тени Люка и Софи. Около пяти я подкатил к семейному пансиону. Хозяйка удивилась моему визиту и рассыпалась в извинениях. Комната, в которой мы останавливались, занята новым жильцом, и больше свободных нет. Но я и не собирался здесь ночевать. Я объяснил, что приехал ненадолго поговорить с одним из ее постояльцев, стариком с прямой спиной. У меня, мол, есть к нему один вопрос. «Вы проделали такой путь ради одного вопроса?» «А вы знаете, что у нас есть телефон? Месье Мортон всю жизнь простоял за прилавком. Вот почему он держится так прямо. Вы найдете его в гостиной, он целыми днями сидит там, почти никогда не выходит». Я поблагодарил хозяйку, нашел месье Мортона и сел перед ним. «Добрый день, молодой человек. Чем могу быть вам полезен?» «Вы меня не помните. Я приезжал сюда недавно с девушкой и моим лучшим другом». «Не припоминаю». «Когда, вы говорите, приезжали?» «Три недели назад. Люк испек вам оладьи на завтрак. Они всем очень понравились». «Я люблю оладьи. Вообще сладкое люблю. А вы кто?» «Помните, я запускал на пляже воздушного змея. Вы сказали, что у меня неплохо получается». Воздушные змеи. Я продавал их когда-то, знаете ли. Был у меня магазинчик на пляже. Я еще много чего продавал. Надувные круги, удочки. Рыбы здесь нет, но их все равно покупали. И кремы для загара тоже. Курортников я на своем веку перевидал всех мастей. Добрый день, молодой человек. Чем могу быть вам полезен? Когда я был маленьким, я однажды провел здесь 10 дней. Со мной играла девочка. Я знаю, что она приезжала сюда каждое лето. Это была девочка не такая, как все, глухонемая. Еще я продавал зонтики и открытки. Их крали много. Открытки-то я и махнул на них рукой. В конце недели у меня всегда оставались лишние марки. Детишки их таскали. «Добрый день, молодой человек. Чем могу быть вам полезен?» «Я уже отчаялся добиться толку, когда к нам подошла пожилая дама. Вы ничего не вытянете из него сегодня. У него плохой день. Вчера-то он маломальски соображал. Видите ли, с головой у него не в порядке. То лучше, то хуже. Я знаю, о какой девочке идет речь. У меня-то память прекрасная. Вы говорите о маленькой Клеа. Я хорошо ее знала, но представьте себе, она была вовсе не глухая». Я изумленно раскрыл рот, а дама продолжила. «Я бы вам все это рассказала, но я проголодалась, а на пустой желудок и разговор не клеится. Если бы вы пригласили меня выпить чаю в кондитерской, там бы мы побеседовали. Я пойду возьму пальто, вы не против?» Я помог старой даме надеть пальто и, подлаживаясь под ее шаг, повел в кондитерскую. Усевшись на террасе, она попросила у меня закурить. У меня не было сигарет. Скрестив на груди руки, дама выразительно посмотрела на табачный киоск напротив. «Светлые сойдут», — напутствовала она меня. «Я вернулся с пачкой сигареты спичками. Через полгода я буду врачом», — сказал я, протягивая их ей. «Если бы мои преподаватели увидели, что я вам даю, досталось бы мне на орехи». «Если вашим преподавателям нечего делать, кроме как надзирать за нами в этой дыре», «Я бы вам рекомендовала сменить институт», — ответила она, чиркнув спичкой. «Не так много мне осталось. Почему, спрашивается, все так и норовят лишить нас последних удовольствий? Нельзя пить, нельзя курить, нельзя жирного и сладкого. Они хотят, чтобы мы прожили подольше, но этак отобьют у нас всякий вкус к жизни. Эти умники, которые думают за нас. Ах, как мы были свободны в ваши годы!» Убивали себя ускоренно, ясное дело, но ведь и жили. Так что уж позвольте мне в вашем приятном обществе наплевать на медицину. И если вы не возражаете, я бы съела хорошую ромовую бабу. Я заказал ромовую бабу, кофейный эклер и две чашки горячего шоколада. Да, маленькая Клеа, еще бы мне ее не помнить. У меня был тогда книжный магазин, видите, что случается с торговцами? «Обслуживаешь людей год за годом, а как выйдешь на пенсию, никто о тебе и не вспомнит. Сколько я перед ними рассыпалась! Здравствуйте, до свидания, спасибо!» «Два года, как отошла от дел, хоть бы кто-нибудь навестил. В нашем-то захолустье, по-вашему, они думают, я улетела на Луну?» «Она была такая милая, маленькая Клеа. Детей я перевидала всяких, и невоспитанных тоже». Заметьте, яблоко от яблони недалеко падает. Ей это было простительно не говорить спасибо. У нее была веская причина. Так что ж вы думаете? Она мне спасибо писала. Она часто приходила в магазин, смотрела книги, выбирала какую-нибудь, садилась в уголке и читала. Мой муж тоже любил эту малышку. Он откладывал книги специально для нее. Уходя, она доставала из кармана бумажку, на которой было написано ее рукой «Спасибо, мадам!» «Спасибо, месье!» «Невероятно, но представьте, она вовсе не была ни глухой, ни немой. Да-да, маленькая Клеа страдала такой формой аутизма. У нее что-то заклинило в голове. Она все слышала, только сказать не могла. И знаете, что ее освободила из этой тюрьмы? Музыка!» «Вы, наверное, думаете, не сочинила ли я все это ради пачки сигарет и ромовой бабы? Успокойтесь, до такого я еще не дошла!» Через несколько лет, может, с меня и станется, но я бы хотела, чтобы Бог прибрал меня раньше. Я не хочу уподобиться продавцу с пляжа. Что поделаешь, это не его вина. Я бы тоже на его месте выжила из ума. Когда вы всю жизнь положили на то, чтобы вырастить детей, и ни один из них вас никогда не навестил, даже позвонить не удостоился, есть от чего спятить. Захочется стереть все из памяти начисто. «Но вам интересно не про него, а про маленькую Клея?» «Я вот говорила о неблагодарности клиентов, всех этих людей, которых ты всю жизнь обслуживала, они теперь делают вид, будто не узнают тебя на улице. Все-таки зря я обобщаю». «В день, когда опустили в землю моего мужа, она была на похоронах. Да-да, говорю вам, пришла сама, я не узнавала ее. В свое оправдание могу сказать, что она очень выросла, как, впрочем, и вы. Я ведь знаю, кто вы, мальчик с воздушным змеем». «Знаю, потому что каждый год, когда маленькая Клеа приезжала сюда, она приходила ко мне и протягивала бумажку с вопросом, не приехал ли мальчик с воздушным змеем. Это ведь вы, не правда ли?» На похоронах моего мужа она шла в конце процессии, такая тоненькая, такая скромная. Я ломала голову, кто она. И представьте себе мое изумление, когда она подошла и, склонившись к моему уху, сказала... — Это я, Клеа. Мне так жаль, мадам Пушар. Я очень любила вашего мужа, он был так добр ко мне. У меня и без того глаза были на мокром месте, а тут слезы хлынули ручьем. Ох, вот рассказываю вам об этом и уже чуть не плачу. Мадам Пушар вытерла глаза тыльной стороной ладони. Я протянул ей носовой платок. Она... Крепко обняла меня, а потом уехала триста километров туда, до триста обратно, только чтобы проститься с моим мужем. «Она теперь музыкантша, ваша Клеа. Но я перескакиваю с одного на другое, извините. Постойте, я соберусь с мыслями. Так вот, в то лето, когда вы не приехали, маленькая Клеа попросила у своих родителей невозможного. Она хотела играть на виолончели. Вообразите лицо ее матери. Вы представляете себе, каково ей было?» «Ваш глухой ребенок вздумал учиться музыке. Это все равно, что произвести на свет безногого, который захотел бы стать канатоходцем». Книги она теперь выбирала только о музыке, и ее родители, когда приходили за ней, с каждым разом все больше расстраивались. Папа Клео первый набрался мужества и сказал своей жене, если она и вправду этого хочет, надо найти способ этого добиться. Они отдали ее в специальную школу. Там один преподаватель давал детям слушать музыкальные вибрации, вешая наушники им на шею. «Воистину, нет предела прогрессу. Я вообще-то против всего этого, но в данном случае должна признать, занятия пошли ей на пользу». Преподаватель начал разучивать с Клея ноты по партитурам, и вот тут-то случилось чудо. Клея, которая никогда не могла слово выговорить, произнесла «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до». Совершенно как нормальный человек. Гамма выскочила у нее изо рта, словно поезд из туннеля. «И скажу я вам». Пришел черед ее родителей лишиться дара речи. Клеа училась музыке, она начала петь, на ноты наложились слова. Благодаря виолончели она вырвалась из темницы. Побег с виолончелью — это, знаете ли, не каждому дано. Мадам Пушар помешала ложечкой шоколад, пригубила и поставила чашку на блюдце. Мы помолчали оба во власти воспоминаний. Она поступила в государственную консерваторию, там и учится. Если вы хотите ее найти, я бы на вашем месте для начала наведалась туда». «Я обеспечил мадам Пушар запасом печенья и шоколадок. Мы вместе перешли через улицу и купили ей блок сигарет, и я проводил ее в пансион. Прощаясь, я обещал, что приеду летом и поведу ее гулять на пляж. Старушка посоветовала мне вести машину осторожно и пристегивать ремень. В мои годы, — добавила она, — еще стоит поберечь себя». «Я выехал в сумерках, провел за рулем большую часть ночи и приехал как раз вовремя, чтобы вернуть машину и заступить на дежурство».